Глава третья. Время творчества и испытаний. От Кавказа до Москвы и Петербурга. Служба при командующем Кавказским корпусом и фактическом управителе Грузии Ермолове стала для Грибоедова временем длительного досуга, так как Алексей Петрович не особенно обременял его делами. Однако странствовать по служебным нуждам поэту приходилось по-прежнему слишком много. Он писал, о частых разъездах, поглощающих 5/6 времени моего пребывания в этом краю, в начале 1823 года, он вынужден был признаться в письме Кюхельбекеру: "И сколько раз потом я еще куда-то ездил? Объявляю тебе отъезд мой за 3 земель, словно на мне отекчело пророчество, и будет те всякое место в преддвиженіе". Выделено Грибоедовым. Полное собрание сочинений, том 3, страницы 57-58. В этом же письме поэт, пожалуй, впервые сообщая о напавшей на него необъяснимой мрачности, заговорил об идущей по пятам за ним и его товарищами смерти. Однако, куда девалось то, что мне душу наполняло какую то спокойную ясностью, когда напитанный древними сказаниями, я терялся в развалинах Берт Шамхора и в памятниках арабов в Шимахе. Это было во время Рамазана и после. Пожалей обо мне, добрый мой друг, помяни Амлиха, верного моего спутника в течение 15 лет. Его уже нет на свете. Потом Щербаков приехал из Персии и страдал на руках у меня. Вышел я на несколько часов, вернулся, его уже в гроб клали. Кого еще скосит смерть из приятелей и знакомых? А весною, конечно, привлечется сюда э, холера, которую прошлого года зимний холод остановил на нашей границе. Трезвые умы, коцебу, например, обвиняют меня в малодушии, как будто сам я боюсь в землю лечь. Других жаль, старично пуще себя. Полное собрание сочинений, том 3, страница 57. И далее поэт откровенно говорил о сокровенности своей души, которая многое объясняет в его трагической судьбе. Для нее души ничего нет чужого. Страдает болезнью ближнего, кипит при слухе о чьем нибудь бедствии. Там же, как будто в этом 1823 году, Уже начинало сбываться пророчество, которое грибоедов сам себе нагадал еще в Новгороде по пути в Персию. В письме к Бегичеву от 30 августа 1818 года, вспоминая судьбу Александра Невского, скончавшегося в 1263 году в городце Волжском, возвращаясь из Золотой Орды. Представь себе, что я сделался при ужасно слезлив Ничто весёлое и во мне не входит, похоже ли это на меня? Нынче мои именины. Благоверный князь, по имени которого я назван, здесь прославился. Ты помнишь, что он на возвратном пути из Азии скончался? Может и соимённого ему секретаря посольства та же участь ожидает. Только вряд ли я попаду в святые. Полное собрание сочинений, том 3, страница 17. Что это? Прозрение будущего или простая интуиция поэтической натуры? И не нагадан ли здесь поэтом для себя и для многих других крест тяжких русских странствий, которые несли тогда угрозу за угрозой. Прощай, мой друг, сейчас опять в дорогу, и от этого одного противовольного движения в коляске есть от чего с ума сойти. Увидишь кого из друзей моих и знакомых, напоминай им обо мне. В тебе самом слишком уверен, что никогда не забудешь. Заканчивал свое письмо Другу Грибоедов, как будто прощаясь навсегда. Хотя до исполнения его предвидения оставалось еще более десяти лет. Любопытно, что и свою известную комедию Грибоедов называл Горе моё. В ней он поместил следующие строки: ни беспокойство, ни сомнения, а горе ждет из-за угла. Действие первое, явление пятое. Мистические обстоятельства не обходили впечатлительного и любознательного поэта стороной еще в молодые годы. Достаточно упомянуть историю с посещением поэтом в начале сентября 1817 года, Через некоторое время после поступления на дипломатическую службу, салона известной петербургской гадалки Шарлоты Киркхов, той самой, которую навещали и царственные особы, и вельможи, и которая нагадала Пушкину в 1819 году будущую смертельную опасность на 37 году жизни от белого человека. В своем письме другу Бегичеву Грибоедов написал как бы мимоходом: На днях ездил я керховше гадать о том, что со мною будет. Да она не больше меня об этом знает. Такой вздор врет, хуже загоски комедий». Полное собрание сочинений, том 3, страница 13. Но то, что ее предсказание поэта удивило, не вызывает сомнений, ведь не зря же Грибоедов упомянул комедии Загоскина, вероятно, Проказники и Богатонов. или провинциал в столице, которые вызывали интерес фантазиями автора. Что конкретно нагадала Кирховша, неясно. В некоторых современных публикациях утверждается, что гадалка тогда рассказала о какой-то страшной смерти поэта на чужбине. Для нас же интересен сам факт желания поэта заглянуть в свое будущее и то, что нагадан был потрясший поэта вздор. Заметим, что в сентябре 1817 года поэт еще даже не догадывался о предстоящей ему персидской эпопее, о своей будущей комедии и трагическом подвиге. Грибоедова вообще притягивало познание героических и одновременно трагических судеб таких людей, как Александр Невский. Показательно, что позднее, в 1825-26 годах, поэт увлекся фигурой Фёдора Юрьевича Рязанского. По полулегендарного князя, убитого в 1237 году в ставке Батыя и отказавшегося отдать в наложницы свою жену Евпраксию, которая выбросилась потом из княжеского терема с маленьким ребенком. Поэт хотел написать о Федоре Рязанском трагедию и усиленно изучал книги по ордынскому игу сразу после своего освобождения по делу декабристов. Неужели опять в интересе к фигуре Федора Рязанского сыграла свою роль предчувствие Грибоедовым к Грибоедовым в своей восточной трагедии. В Тфлисе Грибоедов не только вел активную светскую жизнь, общаясь со всеми видными чиновниками, общественными и военными деятелями, литераторами и артистами, не только продолжал работать над своей комедией, но и держал руку на пульсе дипломатических событий. от Петербурга до Стамбула и от Лондона до Тавриза и Тигерана грибоедов часто вместе с Ермоловым ездил по Кавказскому краю все больше и больше знакомясь с реалиями местной жизни приходилось ему и сопровождать в поездках по Кавказу англичан которые как свидетельствовал Ермолов держали путь через Грузию на восток не для изысканий сходства персидского языка с датским а под видом миссионеров И путешественников пытались вкрадываться в русские владения в качестве агентов кабинетов, неравнодушно смотрящих на приобретение наши всей части Азии. Шостакович. Дипломатическая деятельность Грибоедова. Москва, 1960 год, страница 85. Только весной, летом и осенью 1822 года Грибоедов сопровождал в поездках по Кавказу трёх Именно таких агентов англичан: Мартина, Роберта Лайолу и некоего Кленца. По пути в этих странствиях грибоедов выступал не только как дипломат, но и как пытливый разведчик, который выведывал нужную ему информацию. В ту пору любой дипломат занимался разведывательной деятельностью, в том числе в силу отсутствия тогда в России как таковой специальной службы внешней разведки и контрразведки. А Агрибаедов, выполняя особое задание и поручение на востоке в течение предыдущих трех лет, уже мог считаться опытным разведчиком. В феврале 1823 года, благодаря содействию Ермолова, Грибаедов получил четырехмесячный отпуск в Москву и Петербург по дипломатическим делам. Этот отпуск в итоге затянется надолго, и на Кавказ поэт возвратится только в октябре 1825 года. уже известным на всю Россию автором Горя от ума. В Москве, куда сначала прибыл поэт, в его жизни началась более светлая полоса, хотя он еще и не верил, что настроение одиночества, тягости, себе самому и скуки, которые преследовали его на востоке, не повторяются в других местах. Призывая друзей примириться с судьбой и смотреть на наше несчастье как «нагорнило нравственное, Поэт все же надеялся, что судьба отсрочит конец наших дней. Он окунулся в столицах, в круговерть светской жизни, завершил свою гениальную комедию, став, благодаря разлетевшимся по России ее спискам, только в музеях России хранится ныне более 160 списков комедии. Знаменитым и в результате оказался в центре бесконечных людских пересуд. В суете столичной жизни поэт вновь и вновь терзался явным противоречием между своим поэтическим предназначением, высокими творческими порывами и приземленной реальностью, тисками обязательств. Буду ли я когда-нибудь независим от людей, писал он Бегичеву 9 декабря 1826 года. Зависимость от семейства, другая от службы.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 Мучение быть пламенным мечтателем в краю вечных снегов. Холод до костей проникает, равнодушие к людям, здраванием. Полное собрание сочинений, том 3, страница 118. Поэт утверждал, что я как живу, так и пишу свободно и свободно, что для меня моя совесть важнее чужих пересудов. Он хотел сказать людям, что грошовое их одобрение, ничтожное славишек в их кругу, не могут меня утешить, что мир вокруг него не сообразен с ненасытностью души, с пламенной страстью к новым вымыслам, к новым познаниям, к перемене места и занятий, к людям и делам необыкновенным. Грибоедов, пожалуй, первым в русской поэзии так явственно сформулировал для себя, что страсть перемене места занятий к дальним странствиям и новым познаниям нужна поэту как воздух. И вот, присытившись столицами, он пишет Катенину 17 октября 1824 года из Петербурга. Тебе грустить не должно. Все мы здесь ужаснейшая дрянь, Боже мой, когда вырвусь из этого мертвого города, зная однако, что я здесь На перепутье в чужие края, попаду ли туда, не ручаюсь, но вот как располагаю собою: отсюда во в Париж, потом в южную Францию, коли денег и времени достанет. Захвачу несколько приморских городов Италию и фракийским Боспором в Черное море и к берегам Колхиды. Полное собрание сочинений, том 3, страница 82. Дело в том, что еще в мае 1824 года по высочайшему соизволению Грибоедов получил разрешение ехать за границу для лечения. Но за неимением средств отпуск был предоставлен без содержания, не смог им воспользоваться. Из-за безденежья поэт даже заложил в ломбард орден Льва и сердца. Он рвался в чужие края. Скоро отправлюсь и надолго. Но у него ничего не вышло. И в итоге, после распоряжения о возвращении поэта на службу в Грузию в мае 1825 года, он направился туда через Киев и Крым, получив возможность первого в своей жизни путешествия, не отягощенного служебными обстоятельствами. Сам я в древнем Киеве надышался здешним воздухом и скоро еду далее, писал поэт Адоевскому 10 июня. Здесь я пожил с умершими. Владимиры и Изиславы совершенно овладели моим воображением. Природа великолепная, прибавь к этому святость развалин, мрак пещер, как трепетно вступаешь в темноту лавры или софийского собора, и как душе просторно, когда потом выходишь на свет. Полное собрание сочинений, том 3, страница 95. Здесь перед нами предстает новая ипостась, которую обычно обходят стороной, характеризуя творческий облик Грибоедова, православного писателя и мыслителя, который просто не успел проявить себя в полной мере на этом поприще. Обязанности мои как сын церкви исполняю ревностно. Если бывали годы, что я не исповедовался и не приобщался святых тайн, то оно случалось непроизвольно, показывал поэт в наследстве по делу декабристов. Полное собрание сочинений, том 3, страница 357. Адуевский отмечал: Грибоедов был большой знаток нашей старины, и едва ли не один из тогдашних литераторов прилежно занимался русскими древностями. "летопись Нестора" была его настольную книгой. Этим постоянным чтением Грибоедов приобрел необыкновенную в то время чистоту языка и те смелые русские идиомы,